Впрочем, лишь только ветер поворачивал с севера, как становилось холодно, термометр опускался ниже точки замерзания. Сегодня я променял у киргизов своих 15 верблюдов и купил двух новых. За первых дал в придачу по 30 рублей, за последних заплатил по 60 рублей. Кроме того, мне еще приведут 6 верблюдов по 60 рублей, да шестерых мы оставили из своих старых. Таким образом, наш караван будет состоять теперь из 29 верблюдов, в том числе 4 или 5 запасных. запромен и покупку новых верблюдов заплачено в Зайсане 930 рублей. В Кульже заплачено в августе прошлого года 1200 серебряных рублей. Да в той же Кульже у Тикеса летом 1876 года куплено 24 верблюда за 1440 рублей. Таким образом, до сих пор на верблюдов истрачено 3570 рублей. Сверх того, Якуббек подарил нам 17 верблюдов. Лошадей куплено до сих пор пять. Четыре в Кульже, одна в Зайсане, да от Якуба получено три. 11 марта. Ночью дождь, утром и до полудня снег. Весна наступает, настоящая. Все невыносимее становится сидеть в поганом Зайсане. А нужно пробыть здесь еще неделю, пока придут шесть остальных верблюдов. Тем временем, быть может, пришлют два хронометра и фотографический аппарат, высланный мне из Петербурга с Полторацким. Новые же казаки, вероятно, догонят меня уже по дороге в Гучен. 15 марта. С каждым днем теплеет, но все-таки по степи в окрестностях Зайсанского поста нет ни проталин, ни разливов. Снег лежит сплошной почти на один фут. Между тем птицы прибывают». Сегодня прилетели белая трясогуска, конек, травник, грач. Последних видел три экземпляра, высоко летевших к северу. Сегодня мы ездили на охоту, убили мало — две кряковые, три куропатки и зайца. Шилохвости летело много, стадами не выше, как на сотню шагов от земли. Неслись они по степи к озеру Зайсану и Иртышу. Гуси, которых, впрочем, еще очень мало, летят туда же. Сегодняшний лед шилохвостей, который я наблюдал, сидя на сухом обрыве берега ручья, напомнил мне прошлогоднюю весну на лоб нори. Кто знает, быть может, стада, пролетевшие мимо меня в полдень, ранним утром поднялись старимо. Кроме того, широкая равнина степи, то там, то здесь, несущиеся над ней стада уток, перенесли мое воображение на Сунгачинские разливы, где некогда я провел две счастливые весны. Сегодня на солнечном пригреве, Видно было довольно много насекомых. В речке видел рыбок. Все просится к жизни. Весеннее тепло будет миллиарды существ. Сидеть в Зайсане становится уже не под силу. Скоро, впрочем, уйдем отсюда. 16-18 марта. Теплеет с каждым днем. Снег уничтожается быстро. Степь уже начинает чернеть. Снег вдруг стаял в последние два дня. На горах южные склоны уже совершенно свободны от снега. Впрочем, такое многоснежие только в окрестностях Зайсана. По южной сторону Саура и в Джунгарской пустыне снега уж давно нет. Появляются уже и настоящие летние птицы. Вчера прилетела горехвостка. Завтра, наконец, мы уходим из Зайсана. Радость неописанная. Избавляемся мы, наконец, от тюрьмы, в которой сидели целых три месяца. Такого трудного времени еще не было в моей жизни. Болезнь, казаки, местный люд — все собралось вместе. Немного, можно сказать, хорошего про любую из наших азиатских окраин, а Зайсан — притом еще одно из самых худших мест, мною виденных в Азии. Совсем собрались и уложились, как вдруг в четыре часа пополудни неожиданный сюрприз, полученный эстафетой Семипалатинска, в ней меня извещают, что китайцы требуют от Колпаковского выдачи бежавших к нам Дунган, иначе грозят вторжением своих войск. Вместе с тем Кауфман и Полторацкий предлагают мне подождать с выступлением в путь До получения ответа на этот счет из Петербурга Вот несчастье Весьма возможно, что мы теперь совсем не пойдем в Тибет Между тем все снаряжено и закуплено Денег истрачено много и множество Не желая оставаться в Зайсане, я решил все-таки выступить завтра Но дойти только до деревни Кендерлык и там ожидать, что будет далее Теперь я буду так же тревожно ждать, как некогда в саду Алашанского князя перед выступлением в Ганьсу. Но так ли счастливо, как тогда, приписано карандашом. 19 марта. Вышли в 8 часов утра. Я ехал в двухколесной арбе и немного верхом, часто шел и пешком. Снегу в степи осталось мало. Сегодня в первый раз дует сильный северо-западный ветер. Прошли 25 верст до кендерлыка, и еще версты полторы вверх по реке от деревни здесь и остановились. 22 марта. Вчера вечером получил я фотографию, аппарат, и два хронометра, присланные из Петербурга. И тут опять несчастье. Полковник Ребендер, который вез эти вещи, провалился вместе с санями и лошадьми сквозь летный артыше. Фотография вся испортилась, 8 дней везлась мокрая до меня. Хронометры остались целы благодаря тому, что были обшиты войлоком. Завтра перейдем в верст 15 вниз по реке Киндерлык, там есть болото, и говорят на них много водяной птицы. Будем охотиться в ожидании прибытия новых казаков и ответа из Петербурга. 25 марта. Вчера перед вечером поднялась буря с запада. Ночью шел снег, и было очень холодно. Ходить никуда нельзя было. Плохо мое здоровье. Зуд усиливается против того, каковым был последнее время в Зайсане. Да и вообще я чувствую себя нездоровым. Сегодня ночью язык у меня сильно сох. Тяжело, очень тяжело. Мало надежды на удачу предстоящего путешествия. Для него нужно прежде всего быть здоровым. Ответа из Питера насчет китайцев еще нет. Быть может, совсем не велят нам идти. Томительная неизвестность — самое худшее положение. Сегодня замечены вновь прилетевшие обыкновенные чайки, быть может, прилетели и раньше, 15 марта, и черный коршун. Вечером огромная стая пролетных галок остановилась ночевать в Тальнике возле нашей палатки. Глубоко тяжелую весть получил я сегодня телеграммую от брата из Москвы. 18 июня прошлого года моя мама скончалась. Полугодом раньше ее умер мой дядя, Невознаградимы для меня эти потери, понесенные в такой короткий срок. Если бы я не возвращался из Гучена в Зайсан, то о смерти матери не знал бы до окончания путешествия. Быть может, это было бы к лучшему. Теперь же к ряду всех невзгод прибавилось еще горе великое. Я любил свою мать всей душой. С ее именем для меня соединены отрадные воспоминания детства и отрочества, беззаботно проведенные в деревне. И сколько раз я возвращался в свое родимое гнездо из долгих отлучек, иногда на край света, и всегда меня встречали лаской и привет, забывались перенесенные невзгоды, на душе становилось спокойно и радостно, я словно опять становился ребенком. Эти минуты для меня всегда были лучшей наградой за понесенные труды. Буря жизни, жажда деятельности и заветное стремление к исследованию неведомых стран внутренней Азии снова отрывали меня от родного крова. Бросалось многое, даже очень многое, но самой тяжелой минутой всегда было для меня расставание с матерью. Ее слезы и последний поцелуй еще долго жгли мое сердце. Ни один раз среди дикой пустыни или дремучих лесов моему воображению рисовался дорогой образ и заставлял уноситься мыслю к родному очагу. Женщина от природы умной и с сильным характером, моя мать вывела всех нас на прочный путь жизни». Ее советы не покидали меня даже в зрелом возрасте. Правда, воспитание наше было много спартанским, но оно закаляло силы и сделало характер самостоятельным. Да будет мир праху твоему, моя дорогая мамаша. Если мне суждено довести до конца предпринятое путешествие, то его описание будет посвящено твоей памяти, как некогда при жизни я порадовал тебя посвящением моего первого путешествия в Уссурийском крае. 26-27 марта. Стоим в урочище Черкаин. Место плохое для пролетных птиц. Речки небольшие, болота поросли сплошь густым тростником, и на открытых болотах везде лед. Погода большей частью дурная, холодная, ветреная и облачная. Вновь прилетел серый журавль. Пролет горного конька и обыкновенной чайки усиливается. Эти два дня зуда у меня почти совсем не было. Только на охоте не могу так много ходить, как прежде. Сегодня приехал ко мне из Зайсана доктор Рашевский. Обнадежил, что зуд не усилится в прежней степени. Усталость же мало-помалу начнет проходить. Прибыл еще новый казак Телешов взамен Павлова. Завтра пойдем опять в Кендерлык, оттуда на озеро Улюнгур.